Эпилог. Три недели спустя. Это был очередной тяжелый ремонтный день. Даже не обед, а утро, так как сегодня выходной, и можно было нормально поработать. Но мне уже хотелось завыть. Я не верила, что он закончится. И хоть мы достойно справлялись с ним, но все равно без претензий не обходилось. «Исаев, нужно трубу покрасить, а потом уже обои клеить. Понятно?» Прорычала я, радуясь, что мы приступили к новому этапу. Потолки пройдены, покрасили два раза. Смотрела на них и вспоминала, как мы тут бегали с валиками друг за другом. Белые и счастливые, как два альбиноса. «Да можно потом», — отмахнулся Исаев от моего предложения, «чем меня немного поднапряг. Кисточкой в него запустить, что ли? Потом я обои краской замараю. Все же попыталась объяснить. хорошо «Пусть так», — наконец-то согласился Дима и взял в кисточку, мокнув в небольшую баночку с краской. «Я тоже буду помогать красить». «Мы друг друга краской уделаем», — отказала ему, присев на корточке, макая свою кисточку. «Да что тут уделаешь?» — сказал он и потянулся к верхнему участку трубы, тут же капая мне на голову. Эта капелька на моей голове отпечаталась приговором, его приговором. «Что?» — воскликнула, не представляя, как буду волосы отмывать. «И почему косынку не повязала?» «Ну, я ведь не планировала, что он полезет мне помогать. Помощничек на мою голову. Ты чего делаешь?» «Я случайно». «Ты со своими ручонками вообще подальше от меня стой!» — потребовала, вдруг улавливая его прищур. Этот наглец убрал свою кисточку, а потом потянулся за моей э э что делаем?» «У нас перерыв». «Какой еще перерыв? У нас конь не валялся, а он хочет перерыв». «Во всех комнатах сделать ремонт — это не просто так. Ты еще окна поменял. Теперь однозначно везде обои будем менять». «Ну, хоть бы до Нового года справились». «Справимся». «Я бы так не была уверена. Главное, мы обои купили». «Мы с тобой в каждую комнату по три дня выбирали обои». Так люди не выбирают. Выбирают. Одно точно, они уже у нас в квартире, а не в магазине. Это да, — сказала и засмеялась, вспоминая, как Дима сел на высокий стул сотрудника, подпер руку по чоку и сказал, что согласен со всем. Но долго я ему не позволила сидеть, не на продавце же мне ворчать. Пока думала, Дима все же кисточку забрал. Хитрый лис. Ты зашипела, планируя отобрать. Не успела двинуться, как Дима сграбастал в свои объятья, закрыв мой рот поцелуем. Страстным, жадным, вдохновляющим. Забыла обо всем. Лишь когда услышала требовательные нотки в его голосе, поняла, что Исаев что-то у меня спрашивает вместо поцелуев. Нашел же время. Совсем уже от рук отбился. — Так руки держать подальше или нет? Не понимала, к чему руки так хорошо стояли, а он... «Ты посоветовала мне свои ручонки держать подальше?» «Я так сказала», — переспросила, пытаясь вернуть Исаева на место. Так хорошо стоял. «Да, я не могла». «Могла». «Не могла? Твои руки — это отдельная чудесная для меня песня». «Ну, если только так». Довольно протянул этот интриган и прижал к себе, почти вбивая в свою грудь. «Да, именно так». Счастливо пропела, пальчиками поднимая его футболку. «Юль, я люблю тебя», — произнес он, всматриваясь мне в глаза. Застопорилась, забыв, что хотела. «Вот это признание! неожиданное и так желанно. Хотя все равно не вовремя. Правда, обстановка неудачная. Но какая разница?» Закусила губу и восторженно воскликнула. «И я тебя, Исаев. Правда?» «Не сомневайся». «Обожаю, хотя вот ручонки твои...» «Опять про корявые руки хочешь поговорить?» «Ну, и есть такое. Ты только что говорила». «Ну, а что ты хотел, когда соблазняешь меня?» «Ты спрашивай в другое время», — скромно предложил ему при этом, сверкая глазками от счастья. «Ладно, на правду не обижаются, тем более ты меня тоже любишь». «Ага, и руки твои люблю, пути корявенькие». «Юлька, ты моё чудо!» — радостно заявил Исаев и, растрепав волосы, сгробастал в свои объятья. Всю прическу испортил. «Да, тебе ужасно повезло», — сказала и поцеловала его, ощущая себя невероятно счастливой. Громкий звонок в дверь отрезвел обоих. Секунду смотрели друг на друга, а потом Дима произнёс. «Мы кого-то ждём?» «Нет». «Не будем открывать?» «Может, соседки?» «Может быть». Всё может быть. «И кто просил всем говорить, что я мастер на все руки?» «Зато какая практика! Опыт!» «Тогда у нас с тобой ремонт никогда не закончится», — весело заявил Дима и направился к двери. Я же вновь взяла кисточку, но не воспользовалась, с удивлением замечая, как в нашу квартиру заходят Кристина, Наташа и Саша. Неожиданно, ведь не ждали их. «Работники нужны?» Восторженно поинтересовалась Наташа, махая руками в знак приветствия. «Да, но у тебя обычно рабочие такую работу выполняют. Ничего не перепутала? Я же не прошу меня тяжелой работой заваливать. Так, насколько совести хватит?» «Хватит, не переживай», — сообщила Кристина и сложила руки на груди. «Переодеваемся, кому надо, и приступаем. Поверьте, мы так наклеим, что будете любоваться всю жизнь». «В этом теперь не сомневаюсь». Заметила я, живо себе представляя, как сейчас Кристинка всех будет гонять. Плётки только не хватает. Эта командирша может. А раньше такой кроткой была. Хотя ей так больше идёт. «У нас на всё три часа, а потом намечена доставка», — сообщила Кристина, поправляя спортивные штаны. «Сразу приехала в рабочей форме». «Доставка?» — переспросила я. «Ага, роллы, сушек, там, наверное, наборов на роту» сообщила Наташа. У Кристинки, наконец, аппетит проснулся. Правда, только на рыбу. Главное, что он проснулся, согласилась я. «Ага, я скоро себя русалкой буду чувствовать», пробурчала Наташа, вдруг прищурившись. Уже что-то задумала. «Как переоденешься, так сразу ощущения поменяются», заметила Кристина и глянула на мужчин. «Юль, ты же дашь мне одежду, а то у меня подходящей нет» тихо спросила Наташа у меня, обняв при этом. «Конечно», — сказала, рукой показывая в сторону спальни. «Так, а вы?» Кристина подошла к нашим мужчинам, пристально разглядывая коробки в углу. «Ламинатом займётесь? Умеете?» «Нет», — в один голос заявили мужчины. «Ничего страшного, вам понравится». Мы же с Наташей пошли в комнату. Выбрала то, что ей должно было подойти, но всё равно без резинки не обошлось, так как она ещё та тростиночка. «Так, подожди, подышу нерабочим воздухом», — проговорила Пушкова у двери, прежде чем выйти. «А то ведь Кристинка спуска не даст. Миленькая на внешность, а такая командирша...» «Не знаю, я рада, зато все сделаем». «Это да», — согласилась Наташа и вышла, меняясь в лице. В квартире появился еще один человек. Конечно, никто иной, как Фирсов Андрей. «А ты что тут потерял?» «Ну, как без меня? Решил помочь?» — произнес Фирсов, приветствуя нас с кивком головы. «Да сто процентов ты не умеешь ничего!» — не сдавалась Наташа. «Умею», — заявил он и, подмигнув, направился к той группе работников, уже через минуту отправляя Кристину к нам. Она с недоумением подошла, несколько секунд наблюдала, как Фирсов раздает команды и направляет, а потом весело спросила. «Да, у меня конкурент». «Поверь, тебе хватит нас!» — поддержала её. «Что ж, тогда приступим?» «Да?» — воскликнули мы, зная, что этот нелёгкий процесс мы запомним с улыбкой. А в результате я не сомневалась, наша квартирка будет самой чудесной, ведь в ней столько любви, дружбы, счастья, что иначе быть не может. Книгу читала Екатерина Пермякова.